Откуда я следила за тобой, когда всей душой рвалась к тебе? Коврик перед твоей дверью, где я однажды стояла на коленях. Щелканье ключа в замке. Сколько раз я вскакивала, услышав этот звук. Всё детство, вся моя страсть запечатлелись на этом тесном пространстве.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 До твоей двери была действительность, тупая повседневность, а за ней начиналось волшебное царство ребёнка, царство Алладина. Подумай, что я тысячу раз горящими глазами смотрела на эту дверь, в которую теперь вошла. И ты почувствуешь...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 Я удивлялась, что надо мной не звёздное небо. Нет, я никогда ни о чём не жалела, любимый. Этот час искупил всё. И я помню, что, слышу твоё сонное дыхание, чувствую тебя так близко подле себя, я плакала в темноте от счастья.